глава 44. новые знакомства знакомься эмен это мои побратимы Райлан, дарий и иван кевин указал на трех статных мужчин отличающихся друг от друга как небо и земля райлан строгий и подтянутый с черной короткой стрижкой темными глазами точно черный дракон видимо тот на кого подменили маленького принца враги императора дарий мощный с длинными каштановыми волосами Немного вьющимися на концах. Глаза этого побратима были насыщенного зеленого цвета, что говорило о том, что передо мной сидит уже действующий генерал Кишайна. Стало быть, женщина рядом с ним – та самая Идалия, о которой я читала в книгах по истории современности. Таис Сейш-Одо, жена генерала Кишайна. Рядом с Таис сидел иван Белокурый, голубоглазый великан просто гигантских размеров. Он даже на стуле смотрелся комично. Очень уж его габариты впечатляли. Ледяной дракон. Но не это главное. Я его узнала. Именно Ивана я встретила там, в холле и особняках Ельсадара, темной ночью. Как будто услышав мои мысли, мужчина насмешливо мне подмигнул, совсем как тогда. Я кивнула в ответ, улыбнувшись краем губ, но все же одернула себя, внимательно изучая пару женщин, сидящих рядом с черным драконом. Обе брюнетки — Обе голубоглазые, с разной глубиной оттенка синевы, но в остальном совсем не похожи друг на друга. Сера остро прореагировала и на первую, и на вторую, но с разной степенью эмоций. Одну она почувствовала, как сильную драконницу, а вот во вторую знала раздражающую особу, с которой как будто бы уже встречалась. Именно на последний мой взгляд завис, всколыхнув внутри волнения. «И кто же ты такая?» «Агата Сейш Удо. Ничья не пара, сама по себе». «Не говори, что ты меня не помнишь. Все-таки в одной академии учились. Ты мне несколько лет жизнь портила, пока, наконец, не выпустилась». «Агата?» — возмутилась белокурая Таис, тревожно бросив на меня взгляд. «Слушай, Эмиан, не обращайте на мою внучку внимания». Бринетка беспечно пожала плечами. «Я просто вижу, что меня не узнают, вот и напомнила о себе». «Чего вы все переполошились? Познакомься, Эмиан, моя бабушка, леди Таис». А это очаровательная молчаливая женщина в брючном костюме. Леди Лилия. Ой, простите, офицер. Капитан Лилия Тим Ухина. Присаживайся. Мягким мецосопрано попросила Лилия, подарив девушке снисходительный взгляд. Мы напугали тебя, да? Если только чуть-чуть. Слукавила я, присаживаясь на стул, который отодвинул для меня бледный, как полотно, Кевин. Не пугайся, красавица. Улыбнулся ледяной дракон. Расслабься. Нам три дня в замке вместе куковать. Да, видимо, моя скованность была заметна невооруженным взглядом, потому как ребята перешли на нейтральные темы, делясь впечатлениями от предстоящего мероприятия. Подошедший официант принял заказ с приклеенной улыбкой на лице, изо всех сил стараясь угодить. Оно и понятно, хмыкнула мысленно. Пара действующих принцев с женами, пара холостых дамских угодников и... Агата, чтоб ее. Об этой красотке Талана мне ничего не рассказывала. И в новостной периодике Дарийской империи мало что о девушке говорилось. Только то, что Агата молодая и Италия и самая завидная в империи невеста. Неужели мое местное «я» третировала еще и ее? Хотя, чего я удивляюсь? Ревность и зависть Сейши Глоссар были вовсе не чужды. Агата перестала на меня коситься, когда Лилия спросила у нее, какую программу девушка приготовила на завтрашний бал. Оказалось, что Едалия давно нашла себя в иллюзорном творчестве. Едва получив диплом, Агата сколотила коллектив из талантливых артистов, певцов и танцоров, а теперь поражает общество Дарийской империи, комбинируя колорит нашей земной культуры, поместившейся на планете ее молодой бабушки, и культуры Уграса. Честно признаться, это настолько меня увлекло, что я сама начала задавать вопросы, осторожно подбирая слова. Агата, польщенная моим интересом, принялась еще большим азартом рассказывать, каким видит завтрашний бал. Все остальные как будто выдохнули, улыбаясь уже не так скованно. Когда Агата выдохлась, Лилия спросила у Таис, как там дела у их управляющего, заведующего проектом, который они курируют. Организация «Мое право» была мне знакома. Я много о нем прочитала, изучая пути к отступлению, в частности, выход из рода «Глоссар». Но тут я решила просто слушать, помня, что Кевин, возможно, догадался о моем попаданстве. Если я права, то, в общем и целом, ситуация дурацкая, из разряда абсурда. Все все знают, но мы сидим и улыбаемся друг другу, прощупывая почву в огромном поле собственного заблуждения. но Вдруг я ошибаюсь. Представляю, как будет нелепо. Кевин, ты догадался, что я иная? Пф Мой взгляд нет-нет, да и притягивался к профилю Кевина точно магнитом. Сейчас Хельсадар был совсем другим. Полностью расслабленным, живым. Побратимы смеялись над губернатором Элерона, вспоминали совместное прошлое. Улыбка Кевина заставляла что-то в моей груди переворачиваться. Что-то тревожное, неприятное. Они любят его. И Кевин отвечает им взаимностью. Дыхание постоянно сбивалось, сколько бы я ни пыталась его контролировать. Любит ничуть не меньше, чем я Колю. Отодвинув от себя тарелку, в которой лишь поковыряла вилкой, схватилась за бокал белого вина. Кусок в горло не лез. Нет, если связь грани навредит личности этого парня, я себе этого не прощу. Мне с этим никогда не смириться. Я не буду так поступать с ним. Прерывисто вздохнув, осушила бокал до дна. Видимо, Эмма, нельзя одну сказку протащить в другую. Одинокая слеза упала на рукав фиолетового платья. Пока никто не заметил, я смахнула соленый след, предательски оставленный ею на щеке. Движение моей руки привлекло ко мне внимание Лилии. «Эмма! Ой, прости!» Я чуть бокал от страха не уронила, пока эта лисица принялась объяснять свою якобы оговорку. Так тебя звали бы в моем мире. Сколько лет живу на Угросе, а нет-нет, да и забываюсь». Мужчины переглянулись, с трудом сохраняя невозмутимость на лице. Лилия продолжила. «Эмиан, какие планы у тебя? Кевин нам сказал, что ты согласилась разорвать помолвку. Твой отец нормально отнесется к твоему решению?» Пустой бокал как будто стал нестерпимо холодным. Хотела поставить его на стол, но Кевин тот же наполнил его снова подарила Болтуну благодарный взгляд, решаясь ответить честно. «Мне все равно, что подумает мой отец. Сразу после разрыва помолвки я собираюсь выйти из рода Глоссар». «Что? Ты хорошо подумала, Эмиан?» «А, по-моему, нормальное решение», расслышала тихое согласие среди громких восклицаний. Фраза принадлежала Агате, упрямо поджимающей губы. «Что?» — с вызовом спросила девушка, когда белокурая Таис опять на нее зашикала. Встречалась я когда-то с лордом Глоссар. Совершенно беспардонный хам, тиран и деспот. Он до сих пор ненавидит всех попаданцев за то, что его жена-полукровка чуть и не сбежала с одним из наших. Я притихла, вытаращив глаза. О том, как умерла мать Эми, Таля рассказывала в двух словах. Умерла родами. А тут новые подробности вырисовываются. «Да», — шумно вздохнула Лилия, косясь на меня, но обращаясь к Агате. «Странно, что ты помнишь, Артура, ведь тебе было сколько? Четыре года?» М -м «Почти», — прищурилась девушка, глядя перед собой. А дядя Артур был хорошим и порядочным человеком. Тейс с сожалением посмотрела на меня, объясняя подробнее. Когда Артур увидел леди Френ, влюбился в нее без оглядки, особенно после того, как узнал, что живется красавица Френ не очень сладко с буйным и не сдержанным мужем. Они прониклись чувствами друг к другу. Их любви не помешало даже то, что Френи была на восьмом месяце беременности. Сказать не миру о том, что Френи желает развестись, как ты понимаешь, было нереально. Ребята решились сбежать. «До сих пор понять не могу, почему они не обратились к нам за помощью», – мрачно вставил Кевин. Я сидела тихо, не мешая посвящать меня в тайны родителей Эмиан. «В общем, как ты наверняка знаешь, все закончилось плохо». Артура нашли повешенным за городом, а у Френи... У Френи начались преждевременные роды. Тейс положила руку на свой живот, и я только сейчас заметила, что женщина беременна. Совсем небольшой срок. Дарий коснулся плеча жены, хмуро заканчивая эту сплетню. — Последствия родов были так сложны, что твоя мать не смогла выжить, несмотря на магию семейного целителя. — Бабушка, Дарий, вы, как всегда, слишком дипломатичны, — цокнула языком Агата, игнорируя тяжелый взгляд старших. Девушка посмотрела на меня. До сих пор ходят слухи, что леди Френ умерла вовсе не из-за тяжелых родов, а от побоев, которые, собственно, эти самые роды и спровоцировали. А целитель? Поговаривают, что он спасал дитя, а не жену лорда Глоссара. Учитывая, что жена Немира была полукровкой, регенерация не справилась с объемом травм и... «Хватит!» — воскликнула я, сраженная на повал трагедии двух влюбленных и чокнутого Немира. «Ну да...» Это кардинально меняет дело. Папаша Эми, он же меня кокнет, когда услышит, что тело его дочери, которую чудом удалось спасти, теперь занимаю я, Эмма Русланова. Какие там грани одной души. Он точно никогда не смирится с этим. Размышляя над трудностями, с которыми точно столкнусь, я посмотрела на Кевина другими глазами. «Ох!» Лилия хлопнула себя по коленке, посмотрев на магический браслет на своей руке. «Что-то мы засиделись!» Хужины с императором надо как следует приготовиться. Даже если Алдел обозначил его семейным. Хмыкнул ледяной дракон. Кевин учтиво помог мне встать из-за стола, отодвинув стул. Быстро попрощавшись, мы разошлись по своим машинам.